Глава вторая. Походные сборы и семейные хлопоты. Ты меня не любишь, объявила Калхульда гордо подбоченевшись. Сергей с трудом сдержал улыбку. Из животика его юная супруга выглядела далеко не так грозно, как сама себе представляла. И почему ты так решила? Из-за того, что я ухожу, когда тебе рожать? Да при чем тут твой поход? Отмахнулась Калхульда. Иди куда хочешь. Хоть сам, хоть с истемидом – это твои дела. Тебе я лучше знать, где добычи больше. Ты бабку увилил с моего двора гнать, а она? Ах, вот в чем дело. В жуликоватой тетке, выдающей себя за жрицу Рожаны. Тёрлась около Калхульды глупости всякие нашептывала, а кроме того, и это главное, подбивала жену в торговые дела Сергея лесть. На этом, собственно, и прокололось, когда Колхульда вдруг ни с того ни с сего начала с важным видом советы давать, что скупать, куда везти. В прежние времена Колхульда сама батюшку погнала поганой метлой, но беременность сильно снизила ее умственные способности, а вот мнительности добавила изрядно. Агента влияния вычислили в миг и скоро постаралась, а дальше все просто. Шуганули тетку со двора, причем жестко, напугав до расслабления сфинктера, и поглядели, к кому побежит, и та побежала, на подворье одного из новгородских купчин. А следом за ней купца посидел и Сергей с Нурманами. Купец все понял правильно, извинился подарками, поклялся сварогам больше такого не делать и о случившемся помалкивать. — Это в твоих интересах, — сказал ему Сергей. Узнаю, что от тебя к моей жене подсыл был, и от того ущерб славе моей придется мне тогда тебя по настоящему наказать. И кивнул на острожалудного Грейпа Гримесона. Купец опять все понял правильно и болтать лишнего не стал. А тетка хитрая из Белозера пропала. Сергей был склонен думать не только из Белозера, но и вообще из мира живых. И вот через два дня после событий. Его милая женушка решила права покачать. Зря. Ты забыла, кто ты? Строго сказал Сергей. Оправдываться и что-то объяснять в таких случаях категорически противопоказано. Я, я твоя жена и дочь ярла. И давно ты и дочь ярла отреклась от богов предков. Хочешь на моего сына, он указал на животик Калхульды, их гнев навлечь? Расстиралась. Нет, нет, ты что? Я никогда твои боги, боги севера, суровым тоном изрёк Сергей. А ты хочешь променять их на богиню здешних трелей? Хочешь, чтобы твой ребёнок стал рабом? Я, я не подумала. И кинулась обниматься и реветь. Конфликт был исчерпан. Тем не менее спать Сергей ушёл каскоре, пусть прочувствует размеры его недовольства. Заискорой тоже имелся косяк. Это ее задачей было обеспечение безопасности колхульды, в том числе и от таких вот теток. Зато заискорой можно было заняться тем, чем с колхульды заниматься не стоило, дабы не спровоцировать выкидыш. А на следующее утро Сергей собрал своих хульдов и сообщил, что у них есть седмица для подготовки к походу. Кажется, семь дней это много. Но на самом деле в обрез. Для начала следовало утвердить список тех, кто пойдет в поход, а пойдут не все. Кто-то слишком молодой и зеленый, кого-то надо оставить в Белозере охранять промышленные предприятия и прочую собственность, а кто-то будет сопровождать отряды сборщиков войста. А Простен, например, сразу сказал, что никуда не поедет, потому что надо кораблями заниматься. Хротгерта более-менее в порядке, только просмолить Наново и кое-что из токилажа поменять. А торговый флот придется ремонтировать капитально, и для этого простену тоже люди нужны, в том числе и воины, присматривать за наемными плотниками и чтобы материал не твердили. Так что в итоге коллегиально набрали восемь десятков. Треть классическая тяжелая пехота, основу которой составляли нурманы. остальные стрелки из более-менее натасканного молодняка нет строй они тоже держать умели но、ну, даже сейчас зимой Сергей решил делать ставку на дистанционные атаки на перспективу в степи первичные именно лучники причем лучники конные да обучить их не просто но у Сергея имелся отменный учитель Мошек сам Сергей тоже кое-что умел но предпочитал делегировать обязанности. Кому подготовка пехоты, кому конницы, а кому и комплектация торгового поезда. К тому же Машегу предстояло не только стрелков отобрать, но и лошадок, возничих и конюхов. Две сотни коняшек — это серьезно. По поводу товаров Сергей тоже намеревался побратимо привлечь, а вот у Деруда и Грейпа, который стал у убийцы чем-то вроде правой руки, Была задача попроще. Им предстояло определить состав штурмовой пехоты. Сам же Сергей взял Милыша и занялся выбором маршрута, вернее маршрутов, потому что если до Новгорода дорога была однозначна, то далее имелись варианты. Не такая уж простая задача, если учесть, что в составлении маршрута входит не только линию на условной карте нарисовать. но и проработать систему обеспечения всех входящих в будущий санный поезд двуногих и четвероногих. В семь дней не уложились, но это оказалось кстати, приехал и сбор. Остановился ведун, понятно, в княжьем тереме, но Сергея посетил, снизошел, так сказать. Приняли и сбора со всем уважением. Колхольда лично ковш поднесла. Ведун поцеловал ее с явным удовольствием, но в пределах допустимого обычаим. Подмигнул Сергею, а через полчасика, улучив момент, сообщил по секрету. «Дочь у тебя будет. Огонь, девка!» Сергей подумал, что огонь относится к колхульде, но оказалась к будущей крошке. «Жене не говори», — попросил он. «Расстроиться? По нынешним временам дочь — это косяк». существенное понижение в рейтинге для женщины. Сергей сделал отметку в памяти поговорить с юной супругой, вложить за огода в ее беременную головку, что он первым ребенком как раз именно дочи хочет. То, что в его доме из сбор вел себя так, будто он не гость, а инспектор, Сергей немного раздражало, но только его. Даже Нурманы впечатлились, увидав, с каким уважением с варяжским дедушкой. общается дерут и то, что княжий родич колдун свою роль играло, хотя назвать и сбороколдуном было черевато. Я ведун, сказал он в свое время Сергею, назвать ведуна колдуном или там Нойдисомским духом навьем прислуживающим это как твоего кормчего лодочником обозвать. Заруби это вард на своем курносом насишке. Мы не колдуем, мы ведаем. Нас даже навьи-боги не трогают, не говоря об их прислужниках. А если рыпнется кто, сразу к Богу и отправится. Как твой приятель, Прорвич. И захихикал. Хорошая шутка и заодно напоминание. Тогда он Сергея спас, без вариантов. И совет, кстати, правильный дал. Прорвичеву девку, синеглазку Марву, ему оставить. Послушал бы его Сергей, была бы жива девка. Плотно покушав за столом Сергея, ведун забрал хозяина и увел из города. Когда в хорошем темпе отмахали километров в пять на лыжах, Избор выбрал местечко на озерном мысу, с которого ветры сдули большую часть снега, и заставил Сергея продемонстрировать секретный комплекс упражнений семьи варяжских князей. Сергей исполнил, не без труда, потому что сытный обед и лыжная пробежка бодрости не прибавили. Ведун смотрел молча, без комментариев. Сергей тоже ничего особенного не почувствовал, разве что в какой-то момент показалось, что на плечах Ведуна совиная голова, здоровенная, с глазами блюдцами, померещилась. Когда вернулись в Белозеро, избор двинул сразу в Детинец, а Сергею на прощание сказал: "Все хорошо у тебя. Делай дальше, не пропускай. Ножек мой с собой". Сергей расстегнул шубу, вытащил из-за пазухи ведунов подарок. — Добро! — кивнул избор. — Живи, не зевай, но чужой каравай рот не разевай. А разинул — глотай целиком и сразу. Ха — Ха-ха-ха! Будет тебе во всем удача и братнее жизнь на сдачу. Кузнецу своему немцу Франку вели ножик мне сковать. Вот такой примерно, с локоть. Сунул Сергею позаимствованные лыжи, И пощесал вверх по улице. Доброго! крикнул ему вслед Сергей, но Избор попытку попрощаться проигнорировал. Сергей не обиделся и не расстроился, привык. За все, что Избор для него сделал, он был готов ему любое хамство простить. С видуном всегда так: вроде и не сказал важного, пошутил, похамил, поприкаловался, а в итоге внутри Сергея как-то все... Упорядочилось что ли, и уверенности сразу прибавилось, будто благословения получил. Я и Богу, если бы не пообещал же не стать конунгом, подался бы в ведуны. Мысленно усмехнулся Сергей. И протисак тоже надо запомнить, надо же, тисак из булата. Ну да ведуну виднее. И еще одна польза от задержки обнаружилась. На следующее утро в Белозеро приехал Войст. с очередным меховым поездом. Прекрасный повод устроить производственное совещание. Помимо тех, кто был непосредственно задействован в торговом процессе, Сергей прихватил Дёруда и Милыша. Милыша, потому что планировал поручить ему функции походного интенданта вместо остающегося в Белозере Простена, а Дёруд этот сам присоединился. Но до лишним Сигтрюдсон точно не будет. У Сергея в дружине Дерод был вторым после самого Сергея, а иногда и первым, если требовалось кого-то высококвалифицированного на ту сторону вечности отправить. Встретились на загородном подворье, там, где склады для товаров не самой высокой ценности и основное производство. В первую очередь три оружейные кузницы. Да, уже три. Спрос рождает предложение. Главное. чтобы правильного металла хватило. Из болотных критц элитное оружие не сковать. Лигирующие добавки в этом времени находили только случайно, и Сергей ничем помочь не мог. Тут настоящие специалисты нужны. И франкский мастер тоже ничем помочь не мог. К экспериментам был не склонен. Просто воплощал родовые технологии и ковки. Впрочем, Сергей не отчаивался. Среди молодых помощников... было несколько пытливых умов. Глядишь, сдвинут прогресс в нужную сторону. Правильную идеологию Сергеем даст, а дальше сами. На общем сборе Франк-мастер присутствовал. По-словенски он толком говорить так и не научился, но большинство присутствующих владело универсальным языком европейских торговцев, который как раз на франко-германском и был основан. Мастер отчитался. по всем направлениям, хотя Сергею в первую очередь интересовали именно мечи. И тут все обстояло неплохо. Одну элитку в месяц команда выдавала, и около десятка брака, который тоже по местным меркам был оружием запредельного качества. И Франк был готов расширяться, то есть брать новых помощников. Когда большая часть работы заключается в том, чтобы раздувать меха, И дубасить молотами по полоске металла рабочих рук всегда не хватает. Сергей вспомнил вчерашнее и выдал задание на булатный тисак. А чтобы мастер осознал важность задачи, добавил, чтобы делал как для самого Сергея, потому что этот примитивный по форме клинок предназначен человеку, который ему Сергею не единожды жизнь спасал. Мастер проникся и пообещал исполнить шедевр лично. По прочим производствам отчитывался Гестов брат Валь. Очень толковым оказался парнишка. Все склады в порядке, все артели снабжаются вовремя и продукцию сдают аккуратно. «А что тороп?» — спросил Сергей, вспомнив своего приятеля, которого заленность отстранил от руководства. Войств Валь переглянулись. Что-то не так? «Да сбежал он», — неохотно сообщил войств. «Своровал с нашего склада и сбег». Летом еще. Обидно. Тороп и Радша были первыми его товарищами в этом мире. Радша убили новгородцы, а этот... Много украл? Так-то нет, — подумав, ответил Валь. Пару связок мехов, но хороших, не белки. Мы искали его немного, — покаянно сообщил войст. — Сами искали, тебя решили не беспокоить. И сейчас ищем. Людей оповестили, да и Ворона с ним решил Сергей. Не надо его искать, пусть живет. Прощу его дурака в память о прошлом. Пусть живет и опасается. Халопья кровь, проворчал Валь. Сергей усмехнулся. Ну да нашелся, блин, благородный. А, пусть думает, что хочет. Главное, чтобы дело делал. Машек, что скажешь? Сначала ты скажи. Куда пойдем? Новгород, Смоленск, Киев? Правильный вопрос. Проблема в том, что Сергей еще сам не определился. У него в планах был Новгород обязательно. Базу тамошнюю проверить и укрепить. Смоленск, скорее всего. И в Полоцк надо заглянуть непременно. Город важный. Через него путь на Западную Балтику, в будущий Рижский залив. И вообще город важный. Это Сергей еще с прошлой жизни помнил. Важный и сильный был, пока Владимир Роговолдов с сыновьями Выри не определил. Собственно, он и потом на особицу стоял. Вроде бы и под Киевом, да не совсем. Локальная кривечская столица. Нет, Полоцк навестить непременно следует. Может даже с прицелом на будущее. Устах Сергею рассказывал. Роговолд его не по наследству получил, а прибрал силой. Может и у Сергея так выйдет в перспективе. Стать князем в Полоске было бы очень недурно. Раз мечтался, однако. Так что дойдем до Киева? с напором повторил Машек. Сергей глянул на друга недовольно. Да они побратимы и многое у них в пополаме, как говорили в самой первой жизни Сергея. Но во что все-таки он, а не красавчик Хузарин. Пока не решил, неторопливо произнес Сергей. до Смоленска точно, а Киев поглядим. А мне что делать, пока ты будешь глядеть? Раздраженно проговорил Машек. Вино пить, да девок валять. Сергей уставился на друга специфическим взглядом воеводы. Проняло немного. Напугать Хузарина в принципе было невозможно, однако чутье у него имелось. Смутился, пошевелил темными усиками. Почесал тонкий прямой нос, не испорченный обычными в воинской среде переломами, и сказал, оправдываясь, уже обеспрежни агрессии: "Варт, мне надо понять, какие товары с собой брать, что сейчас грузить, а что на лето оставить, когда мы точно на юг пойдем". "Понимаю", кивнул Сергей, "но правда пока не решил. В Смоленске определимся. Помнится, Братовой собирался летом сюда в Белозеро прийти. Собирался? Подтвердил Мошек. По нашему пути не через Киев. По нашему это по системе рек и озер к верховьям Волги и через Волынскую уже Болгарию. То, что для него отложишь, мы с собой не возьмем, сказал Сергей. Надеюсь, цену он хорошую даст. А как иначе? Пожал о кольчуженными плечами Мошек. Мы же родня. Кстати, а почему он в кольчуге? А ты что, на ничего железе? Поинтересовался Сергей. Опасаешься кого? Неа, мотнул головой Хузарин. Обыкаюсь. Раставить пришлось. Успокоил. Просто растет парень. Княжеч, можно я пломеша в наше дело пристрою по долгу лосвойств? Погост у Кириллов держать? Сергей нахмурился, пытаясь припомнить, где это. Войст и толковал неправильно. Он толковый, что молодой не сомневайся. Наш он варяк. Варяк? Вот это уже непонятно. Все правильные варяги под ружинам разобраны, а этот в теуна нацелился. Тоже накосячил, как сам воист? Да ты сам на него глянь, поспешно предложил неудавшийся полусотник. Тут он ждет, когда кликнут. Ну зови. Когда парень откинул полог, Сергею сразу стало все понятно. Так-то парень выглядел неплохо. Сразу видно, что воинскому делу сызмала обучался. И в свои лет двадцать примерно, скорее всего, успел даже в гридне выйти. Но выйти и выйти. Левый рукав шубы у бойца был пустым. Как зовут? спросил Сергей. Фудря. Чем был? Труворовым гриднем. Выход какой тебе Трувор дал? Серебром двадцать гривен. Немного, но и не мало. Нормальные отступные. Сотник еще тридцать накинул. Это я его от копья прикрыл. Щит прошила. Угу. Моя вина. Не смог вскользь спустить. Не такая уж и твоя, подумал Сергей. Просто поспешил. Обычный щит удар брошенного копья не держит, как правило. Даже если в умбон попадет, пропороть может. Но отбить или хотя бы принять на край — базовый навык. Это когда сам. А когда товарища прикрываешь, рефлекс срабатывает не всегда. Однако пятьдесят гривен — это больше пуда серебра. Изрядный стартовый капитал даже детям до старости хватит. Да и их детей из старости. — Скучно, — ответил на заданный вопрос Фудря. — Жена есть? — Нет, — мотнул головой калека. — Наложница только. — А он мне нравится, — подумал Сергей. Не сломался. Виноватых в беде не ищет и смотрит уверенно. Откажу, повернется и уйдет. тоже без обиды. Правильный муж. Войст, а по гости к Кирьяльскому напомню. Что там стоит? Острог? Какой Острог, княжич? Хутор, скорее. Только ограда покрепче. Да. Неукрепленная точка атак от случайных разбойников. Теперь слушай меня, Гридень. Дернулся Уз. Неприятно такое обращение. Думает, издеваюсь? Гридень, Гридень, не сомневайся. Перунов дух Он на всю жизнь. Предложение у меня к тебе в долю войти. Не понял. Деньги у тебя есть? На эти деньги ты на том погосте острок поставишь, людей подходящих наймешь. Так есть там люди? Вставил Войдст. Годные. Годные или нет, твой племянник сам решит. Все это время Сергей неотрывно держал взгляд калейки. Его дело погост держать, об остальном сами решайте, по родственному. А если что нехорошее узнаю, спрошу с обоих. Не узнаешь, твердо произнес Фудря. Благодарю тебя, княжич Вартислав, и снявши шапку, поклонился в пояс. Дорого его стоит. Варяг, если и поклонится так, то собственному князю, и то не всегда. Три дня у вас, чтобы торговый поезд подготовить, сказал Сергей. Товар сам проверю. Оружие на продажу и на подарки особо. Машек на тебе кони. И товар, который для родни твоей отложишь. Валь, провиант людям и фураж. Тебе скажут сколько. Если в наших закромах не будет, докупишь.、Да、Денег тебе войств выделит. Милошь на тебе воев обеспечить. Если кому что надо, пусть заранее объявит. Смотр послезавтра утром. Предупреди строго. Кто из выбранных не будет готов, оставлю. будет свойством постойбещем рыбий зуб собирать. Дерут, проверка на тебе. И ушел. Хороший руководитель тот, кто умеет делегировать обязанности, занимаясь только теми, которые перепоручить нельзя. В случае Сергея это семья. В расширенном варианте. Надо со стеснителем плотно потолковать. У Сергея как названного сына не только права имеются, но и обязанности. В первую очередь не войти в противоречие с той политикой, которую ведут Белозерские князья, так что придется Стимиду поделиться своими планами, чтобы новоявленный сынишка их по незнанию не порушил. Белозерский князь Стимид пребывал в благодушном настроении. Новая наложница, которую он взял осенью, понесла. Не то, чтобы Стимид испытывал недостаток в рожденных вне брака детях, но Во-первых, сама наложница была хороша и собой, и нравом, а во-вторых, ее беременность свидетельствовала о плодовитости самого князя. Родить сына возьму младшей женой, подумал Стимид. А почему нет? Родоначина правильного, отец ее у Стимида лет десять в гриднях ходил, природный вориак, а мать у наложницы из фризских данов. Родословную ее Стимид тоже знал. На семь кален, среди которых были и Ярлы и Хевдинги. У самого Стимида и то славных предков меньше. Когда в горницу заглянул Отрок и сообщил, что пришел Вартислав, Стимид даже обрадовался. Вот кому можно о новости рассказать. Вард оценит. Умён не по годам. Иной раз скажется даже и через щур не по годам. Пусть и говорит не всегда с должным вежеством, но так. Что вроде и осерчать на него должно, а не получается. А иной раз глянет так, словно он мальчишка со стемидом даже и невропень, а повыше. И сразу вспоминаются слухи, что ходят о парне. Дескать, отец у него не менее чем великий князь. Правда узнать хоть что-то о вартовом отце так и не удалось. А ведь не один стемид старался. Люди его даже сильнее отыскали. которые разорили нурманы, с чего дракара Рюрих снял мальчишку. Вот только из выживших в том селении никто не ведал о приметном мальце, болтавшем надюжине языков, как на родном славенском, и не только болтавшем, но и грамоте разумевшем. Нарегов тех уже не расспросишь, а из смердов, что вместе с вартом на дракаре были, все розно говорят, и только в одном сходится: не из их краев он. Откуда взялся, не знала. Хельгук Киевский тоже им заинтересовался и тоже искал, искал, а потом взял и перестал. И вряд ли, потому что разуверился, скорее узнал правду и оставил при себе. Тут мысли князя Белозерского перепрыгнули на самого Хельгу Олега. У того и самого происхождение непростое. Стимид как-то слышал, что дед Стимидов. Перебрав на перу, назвал Хельгу сыном двух отцов. Потом правда сказал, что оговорился, но отец Стимида ему не поверил, и сам Стимид тоже. Ой, не просто он Хельгу, совсем не просто. К примеру, лет ему по прикидкам Стимида уже должно быть хорошо за пятьдесят, а встаня они с Хельгу рядом, никто не скажет, что Хельгу старше. Да еще и настолько. Тут мысли Стимида вернулись снова к Вартиславу. о том, как говорили о нем позапрошлой весной в семейном кругу. И Геллир вдруг сказал, может, и не человек вовсе Вартислав. Мол, у них, Нурманов, скальды истории рассказывают о героях, что сходят на землю в трудные времена, и выглядят те совсем как люди. И отличить их можно потому, что родни у них в Мидгарде нет. Откуда взялись, неизвестно, зато сила в них великая, знания многие. А еще старости они не подвластны. И Варт под эти сказы подходил всем, кроме одного. Пришел мелким и рос, как все мальцы растут. С ним тогда еще дядька Избор был. И его прямодушный Турбрит спросил прямо, «Так ли это? Человек ли Вартислав?» А ведун хмыкнул и ответил по обыкновению уклончиво, «Сказители вы сказки, сказки и есть. Ради красивого слова». Все переврут и запутают. И по ответу понял Стимид, что-то знает Ведун. Знает, да не скажет. А почему так? Стимиду когда-то самый сбор и объяснил, когда в хорошем настрое был. Ведай, ведай, а говорить не говори. Скажешь, не сбудется. Но позже, на прямой вопрос Стимида, не будет ли их роду вреда от Вартислава? И сбор ответил неожиданно прямо: скоро сам увидишь. И Стимит увидел, когда Авартислав старшего сына от страшной смерти в огне спас, не побоявшись сам в том огне сгинуть, хотя не ладили они прежде, а когда обеда случилась, Вартислав забыл о склоках и поступил как истинный брат. Да что там, не всякий брат на такой подвиг способен. Так что, когда узнал Стимит об этом, причем не от Вартислава, а от самого Трувара, то сразу все стало просто. Стал ему Вартислав. Как сын, и не по браку, а под долгу и чувству. И кто там у него отец, князь, конунг или бог, уже не важно. Так что, княже, звать Вартислава или нет? Вывел стемида из раздумий голос отряка. Зови, разрешил князь. И вели еще пиво подать. И вина армейского, добавил он, вспомнив предпочтение названного сына.